128 Погром. Погром – одно из четырех слов, внесенных антисемитами в современный словарь. Другие – геноцид, попытка уничтожить весь народ, катастрофа, убийство нацистами миллионов евреев между 1939-1945, гетто, название изолированных кварталов европейских городов, где евреи жили вплоть до 20 века и в период катастрофы. Хотя слово «погром» формально относится к трем волнам гонений на евреев в России. 1881 в 84, 903, 906, 1918, 20. Сегодня это слово применяется к любым антисемитским выступлениям. Русские погромы глубоко повлияли на жизнь евреев. Американские евреи, родители многих из которых выходцы из России, скорее всего, обязаны своей судьбой погромам. В 1881 году, когда начались погромы, более половины евреев всего мира жили в Российской империи. Но неистовое гонение быстро заставили массу евреев покидать страну. Многие поехали в США. 20 лет спустя, во вторую волну погромов, число еврейских иммигрантов достигло 200 тысяч лишь за два года, 1905-1906. Погромы вызвали также рост популярности сионизма среди евреев. Первая алия, волна репатриации в страну Израиля, была ответом на русский погром 1881-го. Вторая Реакция на погромы 1903, в 1989 и 1990 годах слухи о предстоящих погромах немедленно вызвали огромный подъем эмиграции советских евреев в Израиль. Помимо убийств и грабежей, самой ужасной чертой погромов было то, что они получили поддержку русского правительства. После 600 погромов, произошедших между 1903 и 1906, было обнаружено что призывавшие к нападениям листовки отпечатаны в типографии царской тайной полиции. Мой дед говорит что русские евреи всегда мечтали о начальнике полиции, которого можно будет подкупить, чтобы не допустить погром Идеальный начальник полиции был страшен для евреев тем, что его нельзя было подкупить, когда издавалось распоряжение о погромах. На что похож погром? Жуткие свидетельства очевидцев собраны Шаломом Шварцбардом. Шварцбард сам пережил погром в 918-920-х годах, который произошел за короткий промежуток независимости Украины под властью Симона Петлюры. Когда Красные разгромили войска украинцев, Петлюра бежал в Париж, где Шварцбарт и убил его в 1926 -м. После трехнедельного суда, где Шварцбарт давал показания о том, как войска Петлюры и массы украинцев обходились с евреями, французский суд оправдал его. Вот отрывок. С конце августа 1919 года, когда я был в Киеве, вошли первые отряды гвардии Петлюры. Они убивали всех евреев, которых встречали на пути. Посреди большой Васильковской улицы я увидел труп молодого мужчины на мостовой и женщину, оплакивавшую своего единственного убитого сына, положив голову ему на грудь. Хулиганы выкрикивали оскорбления и издевались над ее отчаянием. Один получал это хорошо, мы покажем вам проклятым евреем, мы всех вас убьем. В другом месте они заставляли несчастных есть собственные экскременты, они засыпали людей землей, хоронили заживо, они не щадили мертвых. В Триполье, на Днепре, где родился сам Петлюра, после пятого погрома, 47 трупов старых и больных и детей были брошены на улицах, у них не осталось ни души из родных и близких. Собаки начали пожирать их тела, свиньи в них копались. Наконец, один еврей который работал с евреями, из жалости вырыл могилу, похоронил их. Солдаты, узнав об этом, его убили». Все это произошло уже в 20 веке.